Да уж, скорее бы на капитальный встать. Кхе -кхе. Обернувшись к пассажиру, капитан Бусыгин машинально разгладил несуществующие складки на полётном комбинезоне тёмно-синего цвета. Подлетаем, Иван Фёдорович. Никак нет, ваше превосходительство. Ещё Мознув взглядом по приборной панели и молниеносно проведя нехитрый расчёт, офицер накинул на всякий случай десяток минут, после чего уверенным голосом пообещал всего через час вернуть нового Приамурского генерал-губернатора на твердь земную. Ну да, я так и подумал. С некоторым затруднением, покинув комфортное кресло, Градяков с большим удовольствием проинспектировал удобства на технической палубе. Сходить в гальюн на высоте полуверсты — это ведь не каждому доступно, правда? После такого не грех и адмиральский чай продегустировать для полноты ощущений. — Отменно! Вдохнув аромат свежезаваренного кубанского с нотками французского коньяка, его превосходительство пробормотал что-то одобрительное и вернулся в кресло, где и отгородился от мостика экземпляром аргументов и фактов. Равнодушно проглядев передовицу с новостями о недавно начавшейся испано-американской войне, пассажир нетерпеливо перелистнул пару страниц, выискивая что-то вполне конкретное. Так, вот оно. Добравшись до большой статьи на весь газетный разворот, Градиков устроился поудобнее, после чего с головой ушёл в печатное слово. вые какие места, он перечитывал по нескольку раз. Хмурясь и возмущённо фыркая, где-то совсем наоборот, улыбался и беззвучно повторял наиболее понравившиеся фразы. А вообще, последние высочайше одобренные изменения в уложении о наказаниях уголовных и исправительных оставили у Николая Ивановича довольно сложное послевкусие. Как человеку, ему особенно пришлась по душе поправка насчёт смертной казни убийцам-рецидивистам. В самом-то деле Эти душегубы раз за разом кровь проливают, а их за это всего лишь на каторгу. С коей они регулярно бегают и довольно часто-таки добегают до обжитых мест. Отлежаться, откормиться и заново на преступный промысел выходят. Теперь же все. Обогрел кровью руки во второй раз, милости просим на виселицу. Рулевой один, коррекция курса, принять право четыре. Есть право четыре. Понаблюдав за слаженной работой экипажа, генерал-лейтенант вернулся к своим мыслям. Так вот, как человеку, ему всё нравилось. Крупного государственного чиновника Градекова новые дополнения к уложению тоже, в принципе, устраивали, особенно в той части, где были прописана изменившаяся ответственность за всякий там бомбизм, терроризм, от 20 лет в глубине сибирских хрут, начиная и Веселицы заканчивая. Это верно, это правильно. а то поймают шайку злоумышленников. Одного-двух на эшафот, оставшихся же всего лишь в ссылку на несколько лет под присмотр полиции, чтобы они там в мастерстве росли, так что ли? Прошения на его имя пишут, в библиотеки просят, свежий пресссы требуют, и ж ты, журналы с газетами им подавай. Да он лучше лишнюю школу или реальное училище откроет, нежели этим кандальникам хоть один завалящий листок даст. Вот наказание за участие в незаконных политических организациях. Генерал-лейтенант наоборот считал чрезмерным. Нет, сам Николай Иванович, конечно же, твёрдый монархист. Пробовал бы он быть кем-то ещё на своём-то посту. Так это сейчас, на шестом десятке лет. В молодости же случалось, что его надумствовал в кругу проверенных друзей. Всякие сомнительные идеики обсуждал, стишки кропал и даже едва не вляпался в В общем, Бог уберёг. У юнцов кровь горяче, мысли бродят всякие, и порой выходит откровенная дурь, за которую взрелым в возрасте бывает очень стыдно. Так что ж теперь за это с ходу 3 года исправительных работ навешивать? Нет, что-то здесь недоработали. Одна надежда, что в ведомственных циркулярах пришлют разъяснения и необходимые подробности. А то ведь трёшка это всего лишь гарантированный минимум наказания, верхний же предел заканчивается свиданием с пеньковой верёвкой. А ещё где-то там, между минимумом и максимумом, затерялась золотая середина в виде крупного имущественного штрафа. Какая мелочь, право. Представив какого-нибудь студентика с впалой грудью, обнимающего неподъёмное кайло, бывший юнкер второго Константиновского училища скептически поморщился. Нет, ну и ерунда ведь получится. Да, безвид это тут явно не обошлось. Тихонечко ругнувшись, Пассажир быстро оглядел мостик, не слышал ли кто. Вновь отгородился от всех газетой и чуть прикрыл глаза. В общем и целом, человека и крупного чиновника Градекова давно назревшие правки уложения о наказаниях устраивали. Мир вокруг меняется, общество развивается, да-с. Но кроме первых двух, был еще и потомственный дворянин Градеков. И вот он был весьма недоволен. Во-первых, одними лишь запретами и наказаниями ничего не решить. И неплохо было бы государю разрешить уже политические партии как выразители мнения разных кругов общества, всего лишь выразители, без какого-либо покушения на самодержавные устои. Во-вторых, Николай Иванович с большой настороженностью воспринял дополнение, касающееся ответственности за финансирование незаконных политических организаций. большие штрафы или даже конфискация всего имущества и сильное поражение в гражданских правах. Как-то оно всё очень нехорошо звучит. А как же незыблемость частной собственности и дворянских свобод? Куда нит князь сплошные вопросы. Скорее бы дождаться развёрнутых комментариев авторитетных правоведов. Нет, ну надо же, конфискация Уже-то совершенно точно вид-то измыслил. Только он может такими иезуитскими ходами стремиться пополнить казну. К счастью, было два соображения, успокаивающих нешуточные тревоги 55-летнего дворянина. Для начала все эти реквизиции, многолетние сроки заключения и все прочие драконовские меры должен был присуждать только и исключительно суд присяжных. Что касается второго... В России матушки уже давно повелось так, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Эх, сейчас бы с князем Александром потолковать, сразу бы многое прояснилось. Директор Дымков тоже весьма осведомлённая личность, но всё же до Греннева ему далеко. Эх. Несмотря на то, что все на мостике были заняты непонятными делами, важный пассажир всё равно не остался без присмотра. И стоило ему пошевелиться, как капитан тут же нашел возможность подойти. Не желаете ли отобедать, ваше превосходительство? Или вот новинка от шустого коньяк-авиатор, говорят, обладает благотворным, успокаивающим и расслабляющим эффектом. Высоты и полетов генерал-лейтенант Градеков не боялся вовсе, да и на нервы пока мест не жаловался. Но продегустировать новинку не отказался. Заодно продолжив осваивать свежую прессу, успешно коротая время до скорого прибытия в Хабаровск. Продолжаются поиски тел старших офицеров американского броненосца Мэн, затонувшего в результате взрыва. Раздраженно фыркнув, и не надоедает ведьму солить одно и то же. И невольно обдав газетный лист мелкими брызгами коньяка, Николай Иванович перекинул страницу столичных ведомостей. Затем ещё раз, наткнувшись на чрезвычайно интересную статью, посвящённую принятию германским Рейхстагом военно-морской программы гросс-адмирала Альфреда фон Тирпица. Интересно. А реакция Англии что-нибудь успели? А, вижу, вижу. Перестав развлекаться за счёт Приамурского генерал-губернатора, путём угадывания причин, по которым тот хмурился или хмыкал, капитан транспортника вальяжно подхватил трубку внутренней связи. Мостик. Так. Сброс десятой части подтверждаю. О, повернувшись спиной к пассажиру, офицер весьма витиевато выругался. К счастью, без какого-либо сотрясения воздуха, но штурман всё равно встревожился, потому что командир корабля даже беззвучными матюгами старался не злоупотреблять. Что? Намекающе кивнув на обзорный иллюминатор и левой стороны, где вдруг заиграла радуга на сбрасываемой в воде балласта, Первый после бога накинул форменную куртку и неторопливо покинул мостик. Тут же указатель скорости хода упал в положение малый, полежал там пару минут и словно окончательно обессилев, медленно-медленно сполз на самый малый. Теперь уже и второй офицер отвернулся от пассажирского кресла, неподдельно заинтересовавшись показаниями сразу всех датчиков и указателей на приборной доске. Капитан на мостике Выслушав стандартное без происшествий, Бусыгин покосился на генерал-губернатора, как раз добравшегося до биржевых сводок. Затем перевёл взгляд на указатель скорости и беззвучно вздохнул, подтягивая к себе полётный журнал. С каменным лицом выслушав рапорт машинного отделения, первый офицер выдал лаконично и ёмко: "Запускай четвёртый". после чего вписал в пустую строчку журнала очередную полётную веху, зафиксировав выход из строя двигателя номер 1. Иван Фёдорович, возникли какие-то сложности? Генерал-лейтенант Городеков, хотя и не разбирался в науке вождения и ориентирования воздушных кораблей, зато прекрасно уловил образовавшееся на мостике напряжение.